Десять. Ну что ж, отлично. Люди начали расходиться. Рада и Оверс направились к инженерному отсеку. р а т т и вернулся в медицинский, чтобы подготовить потолго анатомический аппарат. Амена помогла Тиагу убрать со стола металлические подносы. Тиагу тронул ее за плечо. Ты уверена, что хочешь разговаривать с корпоративщицей? Все нормально, дядя. Она раздраженно дернула плечами. Вряд ли э л е т р а на меня вдруг набросится. Она ж е знает, что автостраж поблизости. И Гик. Амена виновата покосилась на меня. Он сказал, что я могу называть его Гиком. Ну еще бы. Я почувствовал, как мои зубы начинают крошиться, так я их стиснул. т я г у сжал плечо Амены. Просто будь осторожна. Конечно. Сказала Амена уже по пути к ближайшему д е з и н ф е к т о р у Возьму для нее новую одежду. Будет предлог там появиться. Тягу посмотрел на меня и я уставился в стену. Хочу поблагодарить тебя за все, что сделал для Амены, сказал он. Мне показалось, что он произнес это нехотя, но, возможно, я просто был в ужасном настроении. Не знаю, понятия не имею, поэтому и не ответил. а м е н а вышла из д е з и н ф е к т о р а с кипа одежды, и я проводил ее по коридору к каюте Элетры. Судя по камере, Гик Элетра вставала, чтобы принести еще один стакан с водой из в а н н о й так что было как раз подходящее время принести ей одежду. И тут Гик создал со мной приватный канал и заговорил: "Мне не нужна твоя помощь. А когда ты меня похищал, то думал по-другому", ответил я. Ну то есть тебе не обязательно говорить со мной, если не хочешь. Ну и ладно, мне плевать. Так тебе нужна помощь или нет, чтоб тебе провалиться? Гикс бросил мне свой архив, и я тут же утонул в море данных, состоявших из ежесекундных проверок статуса. К счастью, я уже привык разгребать тонны дерьма из собранных к о м п а н и й данных и знал, как с этим справиться. Я начал с в ы я с н е н и я как выглядит дыра в архиве воспоминаний. По моему предположению, это огромный перерыв в поступающих отчетах от в с п о м о г а т е л ь н ы х систем вроде жизнеобеспечения, навигации и так далее. Но все оказалось не так-то просто, потому что в случае Гика это непонятные записи от связанных систем, а скорее данные сенсоров, которые можно получить прикасаясь к чему-то пальцами. Гораздо сложнее разобраться, чем с моим архивом. Но как только я понял, что искать, то быстро составил запрос. Я остановился в коридоре и отпустил а м е н у дальше к к а ю т е Мне не хотелось показываться на глаза э л е т р е или дать ей понять, что я где-то поблизости. Это может помешать Амени ее разговорить. Амена дошла до люка и отправила э л е т р е сообщение по сети. Привет. Принесла тебе кое-какую одежду. Можно войти? Пока э л е т р а открывала люк через сетевой интерфейс и копалась в одежде, с помощью камер я проверил остальных. Арада и Оверс остановились в коридоре к инженерному модулю. Арада обняла Оверс, а та поцеловала ее и прошептала в ухо: "У тебя получится, малыш. Ты же как стена. Шаткая стена", пробормотала Арада. "Вот из-за этой шаткости я и доверял Араде". Слишком самоуверенные люди, не желающие никого слушать, пугают меня до чертиков. Арада сделала шаг назад и улыбнулась. Ладно, за работу. Гик уже развернул медицинскую каталку и методично прочесывал корабль, собирая мертвых и растерзанных целей. Теперь каталка въехала в медотсек Кратти. За ней вошел т ь я г о Тела были покрыты запекшейся кровью. Да, не очень-то веселое задание, пробормотал Ратти. у г у мрачно согласился Тиаго. Надену костюм биозащиты. Гиг добавил список необходимых действий: подчинить и активировать дроны, собрать вражеские дроны для осмотра и уничтожения. Как ты себя чувствуешь? спросила Амена Элетру. Лучше. э л е т р о сложила куртку на коленях. Я понимаю, о чем ты хочешь спросить, но мы не знали, что в нас вставили импланты. Я ничего об этом не помню. Любопытно, заметил Гик. Уверяю, я по-прежнему злился на него, но все-таки это и впрямь было любопытно. Потому что у тебя провал в архиве памяти, спросил я. Да, конечно, не по той же причине, но подход одинаковый. Взять пленных, нарушить их память. Ненавижу, когда г и к прав, но п о д х о д и в самом деле был одинаковый, и нам очень нужно было узнать, воспользовались ли Цели для этих нарушений памяти инопланетными технологиями. Смесь устаревших человеческих технологий и инопланетных может означать, что тупые люди до корпоративной эры основали колонию в запретном месте с инопланетными останками, сказал я. Не обязательно, возразил Гик, и прежде чем я успел с ним поспорить, добавил: возможно, они просто недостаточно исследовали планету. Стандарты доказательной базы Гика гораздо строже, чем у людей. Он всегда стремится получить четкие доказательства, прежде чем строить планы. Да, это раздражает. Теоретически возможно, что когда прибыли колонисты к о р п о р а ц и и На планете еще существовали остатки прежней колонии, сказал Гик. Однако в таком случае странно, что поздние колонисты сохранили устаревшие технологии. Мне не хотелось этого признавать, но и тут Гик не ошибся. Эта технология не была бесполезной, но я снес вражескую командную систему с помощью атаки в з я т о й в сущности, из древней истории. Ведь я узнал о таком способе из исторических сериалов. Значит, известные факты таковы: до корпоративной колонии на планете уже были люди, и в какой-то момент кто-то обнаружил инопланетные реликты. Гиг создал в сети график. Да, еще один, названный первоначальные предположения перигелия и а в т о с т р а ж а и отправил его всем, кроме Электры. Отправная точка обозначалась так: факт номер один. На месте декорпоративной колонии основана колония корпоративного кольца. Вопросы: присутствовали там инопланетные реликты? Если да, они находились на планете изначально или завезены позже? Была ли декорпоративная колония основана из-за присутствия инопланетных реликтов? Была ли корпоративная колония основана из-за присутствия инопланетных реликтов? Все люди застыли, чтобы прочитать. Амена слушала болтовню э л е т р ы о ее семье и п о к а ш л я л а чтобы та не заметила ее рассеянность. Семья э л е т р ы подписала наследуемый договор с б а р и ш и с т р а н ц и е й и пыталась набрать достаточный рабочий кредит доверия, чтобы э л е т р а с ее братьями и сестрами прошли подготовку на руководящие должности. Я уже достаточно изучил Амену и понимал, что под ее вежливым интересом на самом деле скрывается жгучее любопытство. Мои запросы о статусе Гика начали приносить результаты, и я трубил все остальное, чтобы их проверить. Хм. Гик сказал, что после первой принудительной перезагрузки его команда исчезла и появились цели. Затем произошло второе отключение, когда его стерла вражеская командная система. Так когда же вражеская командная система загрузилась в с и с т е м у Гика? Можно предположить, что именно ее внедрение в системы Гика и привело к первому отключению. Вот только пробелов в записях было больше. Жаль, что здесь нет Пинли. И как бы ни было неприятно это признавать, я сожалел и об отсутствии Гуратина. Оба были аналитиками, и хотя я их превосхожу, по крайней мере, я мог бы поделиться с ними увиденным. Взгляни-ка на это. Сказал я Гику. Гика я тоже хорошо знал и понимал, что он делает много всего одновременно: помогает Аради Оверс собирать результаты сканирования инопланетного артефакта на двигателе, готовит патологоанатомический аппарат м е д с и с т е м ы для р а т и работает над переводом языка целей вместе с Тиагу, запускает и налаживает поврежденные двигатели и вдобавок присматривает за всеми другими процессами. Однако я вдруг получил восемьдесят шесть три процента его внимания, а для Гик а это много. Я просмотрел результаты запроса. Человек в такой ситуации сказал бы: «Не может такого быть». Занятно, сказал Гик. Мне нужно было синхронизировать все это с основными событиями. Я искал реперные точки типа входа в червоточину и изменения курса, чтобы понять, как они отражаются на данных статуса Гик. а Гик показал мне несколько примеров, и я запустил еще один запрос. Тем временем Мамена осторожно п о д б и р а л а с ь к теме колоний. Слушай, я знаю, что ты не хочешь откровенничать насчет того, что ну, твое начальство из корпорации заставляло вас делать. Медленно произнесла она серьезным выражением лица. Но нам обязательно нужно больше узнать о потерянной колонии. э л е т р а прикусила губу. Это конфиденциальная информация. Да ладно. Точно не зная, что она под этим подразумевает, передала по приватному каналу Амена. Информация кому-то принадлежит? Да, ответил я. Она боится наказания от корпорации. И правильно делает, потому что это страшнее, чем попасть в плен к целям. Понимаю, но цели те серые люди. Они ведь снова могут появиться, сказала Амена. Тем более, что никто не знает, как они изначально попали на корабль и что произошло с командой. Она беспомощно всплеснула руками. Что бы с ними ни случилось, это может произойти и с нами. И чем дольше мы здесь торчим, тем это вероятнее. э л е т р а положила руку себе на плечо, словно пыталась дотянуться до отсутствующего импланта. Я думала, те люди были экипажем. Скажи, что так оно и есть, буркнул Гик. Амена с готовностью кивнула. Да, конечно, но мы, когда Цели захватили корабль, пропало несколько членов экипажа. э л е т р а еще сильнее нахмурилась. А почему мы не можем покинуть эту систему? Двигатели для нормального пространства еще не работают. Но даже если мы доберемся до червоточины, корабль нас не выпустит. Ты же его слышала, он запрограммирован на то, чтобы не улетать без своего экипажа. Остального экипажа. А он злобный и настроен очень решительно. Прости, г и к сказала Амена по сети. и з в и н е н и я п р и н я т ы Отозвался г и к Я почувствовал, что его внимание смещается, и представил, как он бесцельно пялится на меня. Ну, пусть пялится, я т -то у ж точно не собираюсь извиняться. Кое-что мы уже выяснили, добавила Амена. Например, что в декорпоративной колонии были инопланетные останки. Мы с Гиком заткнулись, безмерно удивившись, и стали ждать, подействует ли это. Вот как. Электро ненадолго притихла. Мы с Рассом, мы оба специалисты по окружающей среде. Нам сказали, что колония основана на месте более ранней колонии, вероятно, корабля, с п о г р у ж е н н о й ванабиоз командой. Это место обнаружили около сорока лет назад, и компания Адамантин еще раз основала колонию, сохранив координаты в тайне. Потом команда попала под враждебное поглощение. Ее базы данных были уничтожены. Амена выглядела задачной и преободрённая. Летра продолжила: Вероятно, кто-то пытался заставить новое руководство заплатить за коды доступа к данным. Но это плохая идея. Коды можно получить у захваченных активов, а таким шантажом можно только настроить новое руководство против себя. Амена часто заморгала, явно пытаясь контролировать выражение лица. Я тоже когда-то пробовал этот способ, но ничего хорошего не вышло. Когда она сказала про захваченные активы, она ведь говорила про сотрудников, да? Про людей? – спросила Амена по сети. Верно, подтвердил Гик. В общем, продолжила Элетра, то ли архив удалось спасти. о л и Барришестранца позже все-таки его купила, но данные сумели восстановить, и сюда отправили корабль, чтобы предъявить право собственности на колонию. Она поколебалась. Ходили слухи относительно инопланетных реликтов. Видимо, о них упоминалось в восстановленных данных, но это могли быть только слухи. И как Барришестранца собиралась поступиться инопланетными реликтами, если их о б н а р у ж а т Поинтересовалась Амена. Для обращения с ними нужна специальная лицензия, даже в корпоративном кольце, верно? Это выше уровня моей компетенции. э л е т р а нервно потеребила затылок. Считается, что по физическим реакциям можно определить, когда люди говорят правду, а когда лгут, или тайно замышляют убить всю исследовательскую группу, и порой действительно можно. Но иногда химические вещества в человеческом мозгу возбуждают людей без всякой видимой причины, или из-за физических проблем, ну, вроде неполадок в пищеварительном тракте. Однако сканирование Леты р показало, что при упоминании имплантов она испытывает стресс на физическом уровне. а Что за импланты у нас были? Они из странных синтетиков? Твоя коллега разобрала один имплант? Я достал из канала Оверс предварительный отчет, содержащий в основном необработанные данные сканирования. У нее не было времени их подписать. Нет, она сказала, что это простое устройство. Амена прикусила губу, пытаясь сделать вид, что размышляет, а не читает сеть. Гикс составил отчет и отметил, что импланты не содержат инопланетных компонентов, но могут быть использованы в качестве скрытого передатчика. Он добавил в список заданий пометку изучить все технологии целей и добавил в график первоначальные предположения перигелия и а в т о с т р а ж а строчку два примитивные человеческие технологии приспособлены для работы с инопланетными источниками энергии или странными синтетиками но она думает что они могут быть связаны с инопланетными технологиями э л е т р о понурила плечи. Выглядела она так, словно ее сейчас с т о ш н и т Я получил данные по запросам об отключении Гика и начал сравнивать их с пробелами, которые уже нашел. И тут наткнулся на первый кошмар. Гик сказал я. Гик заглянул в мой отчет. Его шок длился меньше одной десятой секунды, но субъективно казался гораздо более долгим. А потом Гиг сделал то, что мне следовало сделать с самого начала, и заговорил с Аменой по приватному каналу. Амена, уходи с каюты. Сейчас же, Амена, добавил я. Там опасно. Амена встрепенулась, но сумела сдержаться, только задумчиво прищурилась и запустила руку в волосы. Выглядела она скорее как человек, забывший, что т о сделать, нежели тот, кого предупредили об опасности. Ой. Дядя зовет меня по сети. Она вскочила на ноги и попятилась к люку. На вещу тебя позже. э л е к т р о устало кивнула. Амена опустила люк и подбежала по коридору ко мне. В чем дело? Прошептала она. Я взял ее под руку и отвел за угол. м о и о р г а н и ч е с к и е части затопил адреналин. Мне было неуютно и холодно. В Амену никак не могли вставить имплант. Она всегда находилась на виду у меня или Гика, но я все равно ее просканировал. Гик встретился с кораблями Бариша-Странцы до своего первого принудительного отключения, объяснил я. Нападение и похищение его экипажа шло оттуда. Амена вытаращила глаза. Ну и дела. Мы опять устроили совещание, на этот раз по сети, и снова отрезали каналы Летры. Теперь Гиг позволил мне передать видеосигнал, но я был слишком зол, чтобы этому порадоваться. Рады и Оверс по-прежнему находились в инженерном отсеке, а Ратти и Тягов медицинском. Мы с а м е н о й уселись у Люка в камбуз, чтобы я находился поблизости, если Летра решит что-нибудь предпринять. Пока что она лежала на койке, как человек приходящий в себя после травмы. Вполне возможно, так оно и было, хотя некоторые факты указывали, что это не так. Амена нервно поедала имитацию овощного рагу из найденного в камбузе контейнера. Она попросила меня включить ее в совещание, но пометить ее канал как закрытый. Если дашь мне задание, я его выполню, сказала она. Настолько всего случилось, что мне просто нужно немного передохнуть. я г о поинтересовался где Амена и ответил, что она в туалете. Амена сердито покосилась на меня. Я тебе не секретарь Амена, и если тебе нужна какая-нибудь более гладкая ложь, придумай сама, сказал я ей по сети. Я переделал график событий в понятный для людей, дополненных людей, формат и запустил его в сеть. На графике указывалось, что прибытие Гик а в эту систему через червоточину было последним его достоверным воспоминанием. После этого все основывалось на реконструкции данных его статуса. График выглядел так: первое, Гик прибывает в данную систему; второе, Гик получает сигнал бедствия с подписью корпорации Барриша с т р а н ц а Сенсоры показывают один контакт: исследовательский корабль. И н е с л е д а второго вспомогательного, на котором, по их словам, находились р а с ы и Электро, когда их атаковали. в с и г н а л е б е д с т в и я запрашивали медицинскую помощь. Третье. Гиг пришвартовывает шаттл Баришестранцы в свой модульный шлюз. Четвертое. Начинаются точно недоказанные, но скверные события. Пятое. Корабль б а р и шестранцы пришвартовывается к модульному шлюзу Гика, вероятно, для того, чтобы забрать команду Гика в плен и оставить на борту целей, если те уже не высадились с шаттла. Я собирался взглянуть на шаттл через к а м е р ы Гика и обыскать его. Это стояло следующим пунктом в моем плане. Шестое. Гик покидает систему через червоточину. Седьмое. Гик появляется из червоточины около станции сохранения всего через три часа полета, что совершенно немыслимо. А значит, в это время его двигателями уже управляло инопланетное устройство. Восьмое. Переговорив со станцией сохранения, Гик уходит в режим ожидания на пять корабельных циклов. Затем нападает на наш модуль, когда тот входит в систему, несколько раз стреляет и значительно промахивается из-за сбоев п р и ц е л и и его оружейной системы. Не могу сказать, когда именно в систему Гика была загружена вражеская командная система, но явно до того, поскольку о б н о в л е н и е данных статуса показали краткую, но упорную битву за оружие. Экипаж Гика взяли в заложники, но команда не желала убивать наших исследователей, даже когда узнала, что на борту я. Вражеская командная система, видимо, вычислила, кто каждый раз сбивает прицел, потому что именно тогда и удалила Гика, что отразилось в отчетах о статусе сейсмическим событием гигантского масштаба. Через камеры Гика я видел, как остальные переваривают полученную информацию со все более о задачными е н выражениями лиц. Так значит, на самом деле по корпоративному кораблю не стреляли? Хотя п е р и г е л и об этом помнит, сказал Оверс. Гик не ответил. Думаю, он расстроился. Я тоже расстроился. Но кто т о ж е должен вести себя по-взрослому? Хотя для меня привычнее, когда роль взрослого играет Гик. Судя по данным навигации, сенсоров и отчетов о статусе, которые я просмотрел, из орудия не стреляли, пока Гик не вошел в пространство сохранения. И в архиве нет видео или данных внешних сенсоров, о стыковке с исследовательским кораблем б а р и Шестранца, как и о прибытии шаттла с э л е к т р о и р а с о м Мне не хотелось произносить это вслух, но пришлось. Почти сразу после первого контакта с исследовательским кораблем и его шаттлом Гиг был взломан. Сначала несколько секторов его памяти изъяли, а потом подменили. Люди притихли, обдумывая новую информацию. Бедняга г и к сказал наконец Ратти. Простите, бедняга Перигелий. Арада поморщилась и кивнула. Все это так тревожно. Видимо, первым в систему прибыл корабль Барришестранцы, его тут же атаковали, захватили. Наши друзья, цели. Но если корабль снабжения в самом деле существовал, то где же он? Оверс нахмурилась. Вероятно, уничтожен. Следует предположить, что команду перегели держат в плену на исследовательском корабле. А он вооружен? Обеспокоенно поинтересовался Ратти. Терпеть не могу, когда в меня стреляют. Гик снова не отозвался. Вполне возможно, сказал я. Вполне возможно. Для возвращения прав собственности на необитаемую систему б а р и ш е с т р а н ц а наверняка оплатила лицензию на вооруженный корабль. т ь я г о расхаживал перед медплатформой, скрестив руки на груди. Мы с Перегелием перевели разговоры, которые записал автостраж, и они, как минимум, озадачивают. Цели. И, кстати, пора найти для них какое-то другое название. Так вот, они говорили о том, что нужно завершить задание, но не упоминали, в чем оно, собственно, состоит. И у всех импланты, какое летры. Добавил Ратти. Остальные люди похоже не знали, что думать по этому поводу. Я тоже не знал. Но ты можешь сказать, есть ли в целях какие-либо инопланетные материалы? Сканирование не показало ничего похожего на известные странные синтетики или органические инопланетные останки. Рати посмотрел на т ь я г у чтобы тот подтвердил его слова. Однако вероятность все равно остается. Статистические данные указывают, что есть много еще не обнаруженных мест с инопланетными останками, сказал т ь я г у А к н ы м не сумели подойти достаточно близко, чтобы проанализировать материалы и компоненты. А сканирование показало следы неустановленных элементов в телах целей. Мы не сумеем определить, естественны ли они происхождения или это странные синтетики, пока не получим данные с планеты для сравнения. Ратти помахал рукой и отправил все данные сканирования, чтобы посмотрели остальные. А на их костюмах был проштампован фабричный код, и я не сумел его расшифровать. Его нет в базе данных Перегели, хотя, возможно, это из-за проблем с архивом его памяти или из-за перезагрузок. Однако подозреваю, что эти костюмы были в поставках для первой или второй колонии, либо изначальной, либо основной корпорации Адамантин. Наверняка мы знаем одно, сказал т ь я г о Внешность целей была изменена. Мы не знаем, сделали ли они это сами или это произошло в результате случайного контакта с опасными инопланетными реликтами. Если бы все они не были мертвы, можно было бы их спросить. Ага, это камень в мой огород. Если бы они все не были мертвы, то попытались бы убить нас или внедрить в нас импланты. Проворчала Амена, по-прежнему находясь вне сети, и продолжила хрустеть овощной смесью. И что теперь с Элетрой? Развела руками Оверс. Она со своим приятелем ждала, что автостражи а м е н а их спасут, или их внедрили в качестве с о г л я д а т е л е й Мне кажется, это слишком натянутое предположение. В раздумьях нахмурилась Арада. Цели не имели представления, что автостраж способен захватить контроль над кораблем, когда о к а ж е т с я на борту. Они думали, что найдут оружие, а не личность. Так зачем устраивать такую сложную ловушку со шпионами? о в е р с раздраженно п о е р з а л а Да, это так. Она выглядела усталой. Я начал подозревать, что напрасно затеял совещание, когда мозг у людей так работает на пределе. Думаю, э л е т р а говорила правду о том, что ее память изменили, добавил Ратти. В точности так же, как у Перигелия. Ты просто предпочитаешь видеть во всех лучше, с легкой иронией произнесла Оверс. Ратти фыркнул. Нет, это в привычке у т ь я г о Я оптимист, но реалист. т ь я г о похоже, слегка оскорбился. Нет, это я такая, поправила Рада, улыбнувшись Оверс. Это я оптимистка. Мы знаем, Солнышко, сжал ее плечо Оверс. а м е н а ты снова в сети? – спросил т ь я г о А ты что думаешь об э л е т р е Считаешь, что она сказала правду и в самом деле ничего не помнит? а м е н а похоже удивилась, что ее мнением интересуются, но проглотила остатки еды и сказала по общей сети. Сначала я думала именно так. Они так тряслись над конфиденциальной информацией, боялись, что попадут в беду, и мне это казалось подлинным. А сейчас она не выглядит по-настоящему напуганной. Она встревожена, пытается придумать объяснение. Либо она лжет, либо что-то вмешалось в ее мозг, и она не знает, что случилось, и боится в этом признаться. Арада подняла г л а з а к потолку. п е р е г е л е й можешь еще что-нибудь добавить? Что по-твоему случилось? г и к молчал. И это начало меня беспокоить. г и к у нравится высказывать свое мнение, и это еще мягко сказано. Обычно он выдает свое мнение по любому поводу, хотите вы того или нет. Начинало уже казаться странным, почему г и к до сих пор не сообщил людям, что они упустили нечто очевидное или смотрят на задачу с неправильного угла. Он все не отвечал. г и к сейчас пытается разобраться в своих логах, сказал я. Он может на некоторое время оказаться вне доступа. а м е н а с подозрением сощурилась. Это правда? – прошептала она. Я сделал жест, который, как надеялся, она прочтет как: пожалуйста, не говори никому, что я солгал. Спасибо, автостраж, сказала а р а д а и провела пальцами по коротким волосам, словно пытаясь собраться с мыслями. Вот в чем проблема. Людям нужно отдохнуть или поспать, иначе их способность принимать решения будет даже хуже, чем обычно. Итак, это все равно не меняет нашей цели, продолжила она. Нам по-прежнему нужно найти экипаж Гика, но теперь мы по крайней мере знаем, что первым делом нужно отследить исследовательский корабль. Я надеялся, что г и к это прокомментирует, пусть даже чем-то вроде "или нет", но он молчал. Тиагу выглядел задумчивым, и я старался не принимать это как дурной знак. "Арада", сказал он. Я хочу вернуть электру в м е д о а т с е к для тщательного неврологического сканирования. А еще это даст мне возможность самому с ней поговорить. Я просмотрю отчет омены, тогда посмотрим. Может, мы получим какую-то дополнительную информацию. Хорошая мысль, одобрила Арада. Если отбросить оптимизм, нам нужно узнать, лжет ли она, замыслив какую-то пакость, или в самом деле думает, что говорит правду. Давайте попробуем получить максимум данных о том, что произошло до того, ну, до того, как случился кошмар. Я остановил приватное соединение с а р а д о й и сказал ей: «Вам всем нужно отдохнуть». а р а д а задумалась, а потом поморщилась и потёрла виски. «Пожалуй, ты прав. Я поговорю с остальными». Я поставил видеотрансляцию на паузу. Амена выскребла остатки овощной смеси из контейнера и спросила: "А Гика правда над чем-то работает?" "Конечно", ответил я. Она пристально уставилась на меня. "Наверное". Я установил канал связи только для нас троих, меня, а м е н а и Гика, и отправил сообщение: г и к отзовись, ты напугал Амену". "Ах, придется быть честным". Иначе не поможет. И меня ты тоже напугал, добавил я. Я испытал облегчение, когда г и к ответил: Я продолжаю ремонт двигателя для нормального пространства и просматриваю данные сканирования дальнего космоса, чтобы определить возможные пути для поиска корпоративного корабля. У тебя все в порядке? спросила Амена. Нет. ответил г и к Я не ожидал, что г и к в этом признается. На самом деле не ожидал. Ничего хорошего это не предвещало. Амена вздохнула, заметно напряглась и кивнула. Да, я это вижу. Но сейчас положение не хуже, чем было прежде, чем вы двое во всем разобрались. Вообще-то даже лучше, потому что теперь мы помогаем вам выяснить, что именно случилось. А Всегда лучше иметь как можно больше информации, прежде чем действовать. Она покосилась на меня. Так говорит моя вторая мама. Гиг запросил у меня приватное соединение, и я позволил его установить. Моя команда, сказал он. А что, если она не покидала корабль? Я понимал, о чем он. Гиг сказал я. Нет никаких признаков, что на борту убили или покалечили людей. Я проверял. Первым делом проверил, когда осматривал жилой отсек. Ничего такого не было. А ты провел полное сканирование. Цели устроили ковардак в нескольких каютах и оставили там горы мусора и собственные жидкости. Они явно не стали бы убирать за собой после... Я колебался, но посчитал, что должен быть абсолютно честным с Гиком. Они не стали бы убирать за собой после массового убийства, а я видел массовое убийство. г и к после них остается жуткое месиво. Он не ответил, но я почувствовал, что он слушает. Как только мы починим твои дроны, продолжил я, то отправим их еще раз проверить наличие биоследов. Но вряд ли мы что-либо обнаружим, чтобы не случилось, твои люди были целы и невредимы, когда покидали корабль. Не значит ли это, что они покинули его добровольно? – спросил Гик. Над этим следовало поразмыслить. Применив все возможные методы Гика, как он и сделал бы, не будь эмоционально сломлен, просмотрев все поддающиеся проверке данные, мы все равно не узнали бы, похитили команду или она покинула корабль по своей воле, а то и сбежала. Поскольку два ш а т л а г и к а стояли на своих местах, мы точно знали, что экипаж покинул корабль не в них. А может, экипаж пытался удрать, но его выбросили в открытый космос. Я не собирался этого упоминать, поскольку Гик и сам знал о существовании такой вероятности. Но он мог исключить ее из рассмотрения, зная, что в противном случае не сумел бы нормально функционировать. А пока что и не было смысла рассматривать этот вариант. Нужно продолжать поиски, пока мы не найдем ответа. А если ответ будет таким, ну тогда разберемся с этим после. Нужно провести полную инвентаризацию, сказал я. В особенности в хранилище ручного оружия. Если экипажу пришлось тебя покинуть, когда цели взломали твои системы... Твои люди могли силой захватить исследовательский корабль. Пауза длилась долго, целых три целых четыре десятых секунды. Согласен, наконец ответил Гик. И тут до меня дошло, что Гик находится в отчаянии и страхе с тех самых пор, когда появился исследовательский корабль Барри Шестранцы и сделал то, что сделал. Ги к обманным путем заставил захватчиков похитить меня не потому, что у него была какая-то продуманная стратегия, а просто потому, что нуждался во мне. Ненавижу эмоции. Но прости за то, что назвал тебя гнидой, сказал я Гику по приватному каналу. Прости за то, что похитил тебя и причинил с о п у т с т в у ю щ и й ущерб твоим клиентам. Амена наблюдала за мной, с в е д я брови вместе. Ты что, разговариваешь с Гиком? Да. Теперь мне пришлось отвернуться к стене. Вы опять ссоритесь или уже помирились? Забеспокоилась Амена. Потому что со стороны не отличить. Мы помирились, ответил Гик. Ну вот и хорошо, с облегчением сказала Амена. Отлично. Так что у нас дальше по плану?